И не сумею, пожалуй. — Эй, все, хватит с тебя. Пошли отсюда, — скомандовал Пелли до ёрла и почти силком вытащил меня в коридор. — Я же говорил, на бодрствующих келькур-вальша тоже действует, — сказал он. — В малых дозах просто помогает сосредоточиться на происходящем, но в таком количестве, пожалуй, перебор. Я-то к нему привык, а Малду тоже быстро сморила и отпустила сразу, как только мы вышли. — Да, —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 «Отлично. Тогда пошли обратно». «Зачем?» «Я испепелю ваши запасы. Потом, если что, сделаете новое. Если окажется, что кель-круальшат был ни при чем, деньги с меня». «Это ты с Малду договаривайся», мрачно хмыкнул он. «Мне-то что?» Вернувшись в комнату, где хранились запасы кель-круальшата, я первым делом достал из кармана лаохи кисет В таких нормальные люди обычно носят трубку и табак, а я сигареты, добытые из щели между мирами.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 Если начнёт сходить с ума от ужаса, значит, ты всё-таки не знаешь о своём порошке чего-то очень важного. А если благополучно исчезнет, проснувшись дома, значит, надо искать другую причину. Вот и всё». «Хорошее решение», — подумав, согласился Пелли. «Я рад, что ты усомнился в своей правоте. Это дорогого стоит». «А в кесете у меня в кармане кель келькруальшат работает спохватился я. «Или надо, чтобы на открытом воздухе стоял?»